Часть вторая. Интриган. Глава одиннадцатая. «Что это?» Швалов возмущенно потряс толстой папкой и положил ее на стол рядом с двумя похожими документами. В докладе перечислены все хищения и завышения стоимости поставляемых товаров для российского флота. Также отдельные страницы посвящены адмиралам, офицерам и подрядчикам, замешанным в махинациях. — Еще в папке мое прошение об аресте нескольких лиц, которые, возможно, осуществить только с санкции его величества. — Граф, я умею читать. А вы же прекрасно понимаете, что никто не позволит трогать некоторых персон из вашего списка. — Зная вас, не сомневаюсь, что даже адмиралы окажутся в казематах и признаются во всех грехах, — улыбнулся генерал. — Только как это объяснить императору? — Петр Андреевич. «Но как тогда быть с другими нарушителями?» – спрашиваю шефа, придав голосу больше удивления. После проверок железнодорожного ведомства в отставку отправлен даже глава кабинета Рейтерн, и теперь он находится под наблюдением третьего отделения. А министр финансов Абаза и управляющий Госбанком Ломанский арестованы. Я уж молчу про фигурантов помельче. Даже граф Владимир Бобринский получил апшит и сослан в имение без права покидать его до окончательного разбирательства. Да, скандал вышел знатный. Тоже мог подумать, что столь высокопоставленные персоны вступили в злонамеренный союз. Это же надо провернуть такую аферу по продаже Николаевской дороги. Хорошо, что в канцелярия и люди Татаринова все раскрыли о махинации со строящимися ветками. Швалов эмоционально начал перечислять раскрытые схемы. Его Величество был просто в бешенстве. Только Рейтерн — это одно, и даже в не является неприкосновенной персоной. Но вы же понимаете, к кому ведут следы, о которых написано в докладе. Как, по-вашему, я должен доложить об этом императору? «Все я прекрасно понимаю». Только какой смысл устраивать массовую проверку ведомств за подозренных в коррупции, если некоторых персонажей невозможно наказать? Сейчас речь идет о Константине Николаевиче. Великий князь напрямую не воровал, но мы распутали несколько клубков, ведущих непосредственно к нему. Черт с вами, не хотите наказывать родственника? Но почему не взять за вымем морских начальников и подрядчиков? Об этом я прямо спросил графа. Заодно предложил рассказать правду Александру. Кстати, сам Шувалов, кто угодно, но не вор. Он любит награды, новые чины, подарки от императора. Подокнались, только в мздоимстве не замешан. «Может, у вас есть иные идеи?» — грустно вздохнул глава третьего отделения. «Если граф узнает мои мысли, то сразу упечет меня в каталажку». По итогам ревизии надо проводить суды с самыми настоящими чистками. И большая часть казнокрадов, которые нанесли колоссальный вред экономике и обороноспособности страны, должна болтаться на перекладине виселицы. Только шефу подобных рассуждений подчиненного знать не нужно. А вот воспользоваться его слабостями я просто обязан. «Его Величество ценит вас за исключительную честность и преданность». После моих слов Петр Андреевич аж выпрямил спину от гордости. Поэтому не вижу причины замалчивать открывшиеся факты. В любом случае, окончательное решение за государем, мы же просто выполняли его приказ. Если сегодня кто-то утаит часть информации, дабы не расстраивать императора или испугавшись его гнева, то завтра чиновники начнут замалчивать информацию о чудовищных преступлениях. — Думаю, что именно поэтому вам поручили столь деликатное задание. Вы герой войны и настоящий служака, который не побоится донести до его величества любую правду, какой бы горько она ни была. Ворую, не краснею, боясь рассмеяться. Швалов действительно честный человек, но оказался в окружении царя благодаря влиятельной семье. Только лучше уж этот господин, ставший генералом в тридцать лет но действительно воевавший и добившийся определенных успехов на дипломатическом поприще, нежели какая-то крыса без элементарных понятий о чести. Кто бы что ни говорил об аристократии, но эта узкая прослойка живет по определенным моральным принципам. И если даже высокородный чиновник или генерал запускал руку в казну, то у императора были хорошие рычаги воздействия на подобных персонажей. Просто подозрения в нечистоплотности и отказ от двора являлись действенным наказанием. Люди сами уезжали в имения, становясь затворниками, так как многие семейства более не хотели иметь с ними никаких дел. такая добровольная ссылка. Публика попроще, которая активно начала лезть во власть при позднем Николае I, подобными моральными терзаниями не страдала и хапала все, до чего могла дотянуться. — Вы правы, Иосиф Янович. Генерал даже вскочил и начал ходить по кабинету, махнув рукой, чтобы я сидел и не дергался. — Если император поставил задачу, то мы обязаны ее выполнить, а далее будь что будет. Думаю, что особого резонанса не получится, царскому братцу все сойдет с рук. Наиболее наглых адмиралов отправят на пенсию, а подрядчиков и интендантов сделают крайними. И это просто замечательно. Не помню, чтобы в моей истории при Александре были громкие коррупционные скандалы. Но сейчас за решеткой оказался глава кабинета с рядом ключевых фигур правительства и бизнеса. Бог его знает, насколько хватит запала нашего капризного владыки, но надо использовать ситуацию на полную катушку. Этим активно занимается Муравьев, который начал скрытую проверку железнодорожного ведомства, как только возглавил канцелярию. В итоге за достаточно короткий срок были выявлены просто вопиющие факты воровства. Михаил Николаевич буквально на пальцах объяснил императору, что за последние два года махинаторы украли 200 верст железной дороги, то есть примерно участок между Рязани и Козловым, который скоро будет введен в эксплуатацию. В морском ведомстве суммы поменьше, но на приобретение десятка новых пароходов хватило бы точно. Хочется верить, что удастся наказать хотя бы штатских воров с золотыми погонами императора вряд ли тронет. Есть у меня кое какие идеи на этот счет. Сначала возникла мысль устранить часть казнокрадов физически. Только подобные методы вещь экстраординарная и в России применялась одним грузином в тридцатые годы двадцатого века. Здесь же меня быстро вычислят и откары не спасет даже протекция Муравьева. «Значит, мы пойдем другим путем. Вернее, я уже пошел». Как раз об этом меня спросил Шувалов. «Граф, Михаил Николаевич отзывается о вас как о мастере неординарных решений. Как вы думаете, что мы можем противопоставить этой английской газетенке? Надо сказать, что последняя статья, наполненная желчью и мерзкими инсинуациями привела его величество в бешенство». «Отлично». Именно этого добивался ваш покорный слуга. Конечно, генерал, я ответил иначе. Если я получу приказ, то можно сжечь редакцию The Times к чертям собачьим. Заодно захватим заложников и хорошенько их расспросим. Главному редактору и владельцу газеты наверняка известна личность человека, скрывающегося за псевдонимом Локи. Получив нужную информацию, мы быстро разыщем прорицателя. По мере того, как до Шувалова доходил смысл моих слов, его брови ползли вверх, угрожая достигнуть макушки. Выглядело это весьма забавно, с учетом общего геройского облика моего начальника. «Теперь я не сомневаюсь, что именно вы совершили налет на мятежников, скрывавшихся в Пруссии. Не беспокойтесь, этот разговор останется между нами». Только ваше предложение излишне радикальное, поэтому я не буду докладывать о нем его величеству, — улыбнулся граф. Но как быть с намеками, бросающими тень на правящую семью? Отвечать журналистам через русские даже европейские газеты неприемлемо. Это только усугубит ситуацию, даст писакам повод продолжить издеваться. Более того, мы станем посмешищем в глазах всей Европы. Что касается собой статьи, то по политическим вопросам я склонен согласиться с провидцем. Если брать намеки, то и здесь он прав. В 12 лет получить чин под поручик, не проведя ни дня в армии, странная ситуация. Это напоминает судьбу недавно уволенного адмирала, который в 19 лет надел погоны капитана первого ранга и получил право командовать бригом. При этом наш герой фактически не служил во флоте. Я бы сказал, что это плевок в сторону настоящих офицеров. Именно так ситуацию воспринимает столичное общество. Думаю, что среди армейских и флотских офицеров тоже идут подобные разговоры. А это уже удар по боеспособности наших войск. — Я сделаю вид, будто не слышал этой крамолы Иосиф Янович, — строго произнес Шувалов. Что касается политической обстановки в Европе, то я не верю в войну между Пруссией и Австрией. А если брать подлые намеки о быстром чинопроизводстве, то это затрагивает многих людей, даже вас. Я знаю, что в обществе подобные сплетни обсуждаются, особенно это касается меня и полковника Шереметьева. Кое-кто не может простить нам столь стремительного взлета. Считайте это крамолой или неуважением, но я останусь при своем мнении. Подобная ситуация неприемлема для современного мира. А между вами и указанными в газете людьми есть большая разница. Вы прославились при защите Севастополя, а Сергей Алексеевич при штурме Карса, за что и получили свои звания с наградами. Мне тоже пришлось побегать по лесам и болотам, разыскивая мятежников, которые оказывали самое ожесточенное сопротивление. Смотрю на генерала и понимаю, что моя немогоги ему нравится. И если завтра потребуется умереть за Россию, то мы сделаем это, ничтоже сумняшися. А главное, каждый из нас окажется на своем месте и принесет пользу русской армии, чего я не могу сказать про паркетных генералов и адмиралов, которым не доверил бы даже игрушечный кораблик. Услышав последнюю сентенцию, Шувалов не выдержал и расхохотался. Неплохой он человек на самом деле, и давно перестал относиться ко мне с подозрением. Не знаю, дойдет ли записка про чины до императора, но обо всем остальном генерал точно доложит. Что касается газеты, то я решил опять преснуть керосином в наш европейский костер. И статья получила мощнейший резонанс. Самое забавное было разбирать собственную провокацию с окружением Муравьева. У нас стала традицией собираться раз в неделю и обсуждать прошедшие события. Так как я среди соратников Михаила Николаевича, самый богатый и располагаю целым дворцом, то выбор был очевиден. Красников с Масоловым появлялись после окончания рабочего дня в четверг. Сначала я не обратил внимания, что Саша начал приезжать навстречу гораздо раньше. Даже я часто прихожу после него. Но однажды увидел, как тетушка угощает молодого секретаря чаем с выпечкой, а рядом бьется Ирена, и тут все стало понятно. А Катарина молодец, решила не складывать все яйца в одну корзину. Деньги — вещь необходимая, но и политическое влияние не помешает. Масалов к 21 году дослужился до коллежского секретаря, но, в отличие от меня, Саша имеет репутацию человека грамотного и умного. Думаю, что в должности секретаря Муравьева он задержится недолго». «Да и происходит, мой друг, не из самой бедной семьи. Единственным недостатком является его вероисповедание. Но для настоящей любви это не преграда». Самое забавное, что тетушка за год умудрилась пристроить всех дочек. В Рижинске уже официальный кандидат в зятья, и скоро будет помолвка. Судя по тому, как Саша смотрит на Ирену, то здесь тоже тянуть не будут». Я могу только порадоваться за кузин, так как им явно повезло с женихами. Встречи обычно проходили в комнате, которую я переделал под кабинет. Заседали мы обычно долго, пока тетушка не вытаскивала всех на ужин. Сегодня предметом обсуждения была новая статья в английской газете и текущие дела по мелочам. Все мы были свидетелями того, как быстро прусская армия расправилась с датчанами под командованием генерала фон Мальтке. Пусть никого не обманывает тот факт, что на стороне Берлина воевала Вена. Глупые и спесивые австрийцы совершенно не понимают, что их использовали, и вскоре наступит расплата. Думаю, что война начнется в середине лета. Для этого не надо следить за перемещениями войск Пруссии и ее союзников достаточно подоблюдать за сумбурной и истерической подготовкой итальянской армии, которая выдает намерения союзников. И уже не решили воспользоваться ситуацией и откусить от двуединой монархии свою часть пирога. В военном отношении итальянцы больше похожи на комедиантов, но 160 тысяч солдат способны оттянуть на себя значительные силы австрийцев. Надо еще учитывать достаточно мощный флот подданных Викторы Мануила который должен доминировать в Адриатическом море. Только не все так просто, поэтому я делаю прогноз, что ситуация на австро итальянской границе будет напоминать сущий балаган. Неуверенность южных генералов и трусость их солдат столкнутся с тупостью австрийского командования, которое выделит для сдерживания противника сопоставимую по численности армию. В итоге австрийцы разобьют неприятеля, но потерпят сокрушительное поражение на севере. Более того, вместо того, чтобы продолжить наступление и перейти реку По, венские генштабисты начнут переброску войск в Богемию. Тем самым они собственноручно растратят завоеванное преимущество. В то же время прусаки разобьют новую армию австрийцев и подойдут к Вене. Одновременно очухавшиеся от паники итальянцы высушат портки, и подгоняемые Гаривальди захватят Венецианскую область потому что даже трусы получают преимущество в битве, имея пятикратное превосходство. Но это еще не все. Хваленый итальянский флот, который превосходит неприятеля по тоннажу и числу вымпелов, потерпит сокрушительное поражение. Дело в том, что, несмотря на устаревшие корабли и слабую артиллерию, австрийцы регулярно проводят маневры. В отличие от своих южных коллег, они уделяют большое внимание боевому слаживанию и стрельбе. Итальянские моряки не имеют никакого практического опыта, что скажется в предстоящем сражении. «Что вы думаете на этот счет, господин подполковник?» спросил Масолов, закончив читать и одновременно переводить статью. Этот предсказатель пока не совершал ошибок. Все, о чем говорилось в прошлой заметке, полностью подтвердилось. Если информация по итальянскому флоту достоверна, то даже здесь я вынужден согласиться с Локи. И, предвосхищая ваш вопрос, федеральный штаб Австрии действительно странная организация, рассмеялся Красников. Иногда мне кажется, что там собрались настоящие враги и предатели, делающие все на зло здравому смыслу. Как эта лоскутная монархия до сих пор не развалилась под гнетом внутренних проблем, одному богу известно. Я даже знаю, как звали одного русского императора, который выступил в роли божественного проведения девятнадцать лет назад. Вставляю свои пять копеек, и теперь мы с Павлом Павловичем ржем на пару. Масолов, несмотря на тайную поддержку некоторых либеральных идей, шутки в отношении монархов не одобряет. Поэтому он просто возмущенно засыпел. У нас здесь вообще собрались странные монархисты. Красников исповедует республиканские взгляды, но считает, что Россия еще не созрела для этой политической системы. Я сторонник идей разумного социализма, чего-то вроде кооперативного государства, пусть это будет и конституционная монархия. Только мне претят всякие революции и прочие потрясения, обычно замешанные в терроре и ограблении народа. Секретарь Муравьева в юности исповедовал идеи нигилизма и являлся поклонником Герцена. Если учесть, что сам Михаил Николаевич в молодости был членом Союза спасения, то вырисовывается забавная картина. Антимонархисты, бунтовщики, нигилисты и просто антисоциальные элементы стоят на страже монархии и всеми силами борются с ее врагами. Хоть авантюрный роман пиши, только никто не поверит в жизнеспособность такого альянса. Примечание. Союз спасения, тайное политическое общество, первая декабристская организация, возникшая в Российской империи в Санкт-Петербурге 9-21 февраля 1816 года на базе двух преддекабристских организаций Священной артели и Семеновской артели. Конец примечания. Мне нечего добавить к словам Павла Павловича, говорю Саша. Читайте далее, вы обещали нам еще интересные моменты. Масолов уже прекратил дуться и развернул газету. «А что же наши французские друзья? Кто-то на Елисейских полях обратил внимание на растущую мощь Пруссии? Или Министерство обороны Франции начало затянувшееся и столь необходимое перевооружение армии? Конечно, нет. Такое ощущение, что правительство империи решило действовать вопреки здравому смыслу, как иначе назвать авантюру в Мексике». Вместо того, чтобы выйти из игры и заняться своими проблемами, французский экспедиционный корпус вырос в два раза, а значит и расходы на него. А ведь есть еще колоссальные вложения, которые сделала Франция в Суэцкий канал, и в данный момент компания-подрядчик уже испытывает затруднения, превысив первоначальный бюджет. Все это еще больно ударит по французской экономике. Но вернемся к мексикамским делам. Марионеточный император Максимилиан продолжил либеральные реформы, что оттолкнуло от него бывших сторонников, приведших его к власти. Если учесть, что этот несчастный монарх симпатизировал конфедератам, то все очень плохо. Альянс республиканца Хуареса и САСШ в итоге выбьет европейцев из страны. Понимает ли это в Париже? Я в этом не сомневаюсь. Только желание набить карманы на армейских поставках и ограблений Мексики застит им глаза. Здравого смысла у этих грильцов никогда не было. Вы спросите, а как же император? Месье Наполеон занят своей личной жизнью. Вернее, он давно стал посмешищем не только Франции, но и всей Европы. Просто вдумайтесь в происходящее. Императрица Евгения просит любовницу своего мужа, Маргариту Беланже, покинуть страну. Не дождавшись этого, Она сбегает в Швабию, откуда шлет ультиматум любвиобильному Шарлю Луи, чтобы тот сделал выбор между нею и куртизанкой. Даже в комедиях Мольера и Бомарше вы не встретите такого абсурдного сюжета. Но это правда жизни, когда стареющий Лавела спустился во все тяжкие. Будь это простой буржуа, французы просто посмеялись над подобной историей. Только за проделки Наполеона очень скоро придется платить кровью. И прольется ее очень много. Я повторяю, что следующей жертвой Пруссии станет именно Франция. Думаю, что и Италия, опьяненная незаслуженной победой над Австрией, захочет вернуть Ниццу. С учетом того, что Англия фактически самоустранилась от европейских дел, сосредоточившись на Индии и Китае, победа пруссаков предопределена. После подавления восстания Сипаев и победы над Цинской империей англичане заняты все таки их главные интересы сосредоточены на другом конце света что требуют ощутимых затрат единственной страной которая грамотно использует сложившуюся ситуацию является пруссия именно берлин фактически объединил под своей властью северо немецкие земли отмена внутренней таможни дала мощный толчок промышленности и торговли нового союза правительство бисмарка очень грамотно подходит к процессу формирования армии Огромное внимание уделяется артиллерии и управлению войсками, где прусаки имеют преимущество перед остальными европейскими странами. То есть современная армия может опираться на мощную экономику и позволить себе воевать с Францией. Масолов прекратил читать и вопросительно посмотрел на нас. Не увидев желания возразить, Саша продолжил. «В своих предсказаниях я не упомянул еще одного игрока» но рассказывать о России — только тратить время читателей. Несомненно, за прошедшее время в этой северной тирании произошли определенные изменения. Царь Александр назначил новое правительство, которое продолжило реформы. Только в этом случае я бы посоветовал почитать басню русского поэта Крылова под названием «Квартет». Ведь дело не в том, кто возглавит кабинет или получит министерские портфели — Проблема в одном капризном господине, сидящем на русском троне. Всю деятельность императора Александра за девять лет можно охарактеризовать одним словом – половина. Половинчатости заключается вся суть этого смешного монарха. Он начинает реформы по освобождению крестьян, но в результате загоняет их в жуткую кабалу, отбрасывая развитие России на много лет назад. Это же касается большинства его начинаний. Скажите, зачем русским более справедливая судебная система, если в их обществе есть неподсудные персоны? Царь не может наказать собственного брата, замешанного в финансовых махинациях, и отправляет его в ссылку, предоставив кормление огромной земли. То же касается земской реформы. Я уверен, что года через два все вернется до свои места. губернаторы вернут себе власть и будут заниматься прежними делами — воровать — Вся нынешняя система России пронизана воровством, которое опирается на полнейшую безответственность. Человек, считающий себя абсолютным монархом, не может наказать даже чиновников средней руки, а его родственники, министры, губернаторы, влиятельные придворные крупные торгаши могут безнаказанно грабить казну, посмеиваться над царственным глупцом. Наказания же подвергаются простые служащие и народ, который от беспросветной нищеты вынужден воровать какие-то крохи а тот, кто крадет миллионы, чувствует себя вполне нормально. Но это еще не все. В отличие от вменяемых государственных деятелей, русский владыка крайне непоследователен. Завтра Александр проснется с другим настроением и может забыть, что решил бороться с казнокрадами. Такое уже было, когда получали прощение люди, ограбившие Россию на немыслимые суммы. Или под царя подложат новую девицу которая будет выбивать государственные подряды для нужных людей, можно сколько угодно насмехаться над французским императором, но он не позволяет своим фавориткам разворовывать Францию. Только я еще не закончил. Возьмите все перечисленное ранее и прибавьте к этому растущую, как язва, императорскую фамилию. Именно так, и никак иначе. А брать императора вам известно, но хватает и других родственников». И дело не в том, что представители правящего семейства запускают руку в казну, путая ее со своим кошельком. Для нынешней России это обыденность. Мональшее семейство начало захватывать все значимые должности в империи, что станет причиной ее падения. Для примера, упомянутый Константин стал адмиралом в 20 лет, а его младший брат Николай получил чин генерала, будучи на год старше. Но и это еще не все. Младший сын императора в пятнадцатилетнем летнем возрасте удостоился звания поручика гвардии. Не стоит объяснять, что все эти молодые гении никогда не были в казарме и далеки от настоящей службы. При этом именно они будут определять развитие российского флота и армии. Вернее, высокородные дилетанты станут разрушать остатки былого величия. Наверное, не нужно считать русские власти совсем глупыми и слабыми. Кто-то из сановников догадался уничтожить растущее сопротивление со стороны либеральной оппозиции. Кровавыми методами забыв про справедливый суд, революционное движение подавили. Причина этого шага кроется в трусости Александра, которого собственный народ ненавидит и хочет его убить. Здесь наш капризный тиран проявил себя во всей красе и отправил умирать в Сибирь тысячи невиновных молодых людей. Когда дело касается защиты собственной жизни, то император готов пойти на любые преступления, да и бог с ним. Если подводить итоги затянувшегося объяснения, то Россия уже не опасна. Это отсталая страна со слабой экономикой, неэффективной системой управления и недееспособной армией. Силы русских в количестве населения и огромных территориях, завоеванных достойными предками нынешнего ничтожного правителя. Но все это не поможет при столкновении с более оснащенной и обученной армией. Максимум, на что способна русская армия, которая еще недавно считалась лучшей в Европе, противостоять сгнившей и разложившейся порте. С флотом у Санкт-Петербурга еще хуже. Император Александр недавно даже был вынужден спрятать свой флот в Саш, объясняя это помощью союзнику. На самом деле он боялся атаки английской эскадры. Допотопные да лоханки, построенные братом царя, потопили бы даже австрийцы, не говоря уже о более сильном противнике. Поэтому я уверен, что Россия при нынешнем правителе скатывается на задворки истории. Просто представьте, что этой страной управляет неуч, в 19 лет ставший адмиралом. А армией будет руководить фельдмаршал, который никогда не служил и не имеет элементарного образования. Странно, что европейские страны еще не сговорились между собой, с целью захватить и расценить эту богатую землю с послушным населением. Отмените русским крестьянам ужасные долги, дайте хоть немного свободы, и они сметут землевладельцев-паразитов. Есть более дешевый вариант – подчинить Россию финансово. Колпцы, управляющие страной, делают все, чтобы она не развивалась. У русских нет денег даже на строительство железной дороги, которая давно стала обыденностью для любой европейской страны. Еще лет десять подобного управления и можно будет скупать за бесценок обанкротившиеся предприятия. Искренне ваш, Никола Локки. Сказать, что Красников и Масолов были в растерянности, значит сильно приукрасить ситуацию. Оба моих гостей испытывали самый натуральный шок. Они-то прекрасно понимают, что описанный прогноз вполне реален, а факты, приведенные в статье «Чистая правда», пусть и подано в грубоватой форме. От полного уныния нас спасла тетушка, заставившая всех идти ужинать. В столовой уже собралось все семейство козел-поклевских, с нетерпением ожидающих интересных собеседников. Не буду объяснять, что в верхних эшелонах власти эффект от статьи был сравним с разорвавшейся бомбой. Ведь даже вызвал английского посла и заявил ему протест. Над этим я хохотал больше всего, так как трудно придумать лучшую рекламу собственным инсинуациям. Самое забавное, что именно наше отделение назначили ответственным за изъятие газетного номера, ставшего безумно популярным. Естественно, я всячески саботировал этот приказ. Особо приятно слушать новости из Зимнего. Наш император впал в форменную истерику и начал раздавать какие-то идиотские поручения. Через день ситуацию исправил Буравьев, который успокоил Александра, что-то ему пообещав. Надо будет уточнить у Масолова в следующий приезд, о чем шла речь. Шувалов так мне ничего и не рассказал. Правильно ли я поступил? Думаю, да. К сожалению, традиция уделять повышенное внимание мнению западных стран началась не в 21 веке, и это меня всегда удивляло в менталитете российских властей. Но раз газетная статья оказывает больший эффект, чем комплексный доклад о системных проблемах, который мы с Массоловым писали «пять месяцев тумы», пойдем этим путем. Война в ближайшее время России не грозит, а вот шанс начать менять ситуацию к лучшему надо использовать.